Эльга перевела дух, черпнула воды в горшок и принялась также не спеша топить печку. У нее дрожали руки, но не от прежнего страха. Теперь-то она не боялась быть съеденной. «Не съест ее князь-медведь, она нужна ему живой!» И Эльга отчетливо понимала. Никто, кроме Мистины, не сможет избавить ее от этой участи. Только он, варяг... Чужой здесь, дерзкий, и нацеленный добиться своего любой ценой, сможет пойти против обычая, растущего из глухой тьмы веков. Ведь это не его предки воплощены в буре бабе и князе Медведи. Для него Конунг, дед, отец и брат, единственный господин и закон, выросший в доме варяжских воевод, при кривичском князе, имея родичей и в плескове, И в Киеве Эльга хорошо понимала разницу в мировоззрении тех и других. Сама она всю жизнь провела на грани, имея возможность свободно видеть и ту, и другую сторону. Род матери тянул ее к себе, род отца — к себе. Но вот настал миг выбора. Стоять посередине больше нельзя, иначе ее просто разорвет напополам. Вода в горшке закипела. Эльга бросила несколько серых крупинок соли и засыпала истолченная проса. Помешала длинной ложкой на кривом черенке. Она не могла определить, сколько времени прошло. То казалось, что она сидит здесь не первый день, а то, что едва вошла. Довольно ли этого, чтобы ута добежала до оврага? чтобы Местина и его люди собрались и поспели сюда раньше князя-медведя. Ох, нет! Время идет быстрее, чем пробираются через незнакомый лес девушка и несколько парней. Не один же Местина отправится отбивать невесту. А что, если Ута со страху заплутает? Она оклялась, что хорошо помнит дорогу. Но можно ли на нее положиться в таком состоянии? От тревоги Эльга была готова усомниться, если не в преданности, то в толковости своей любимой сестры. Видя, что каша почти готова, она вновь подошла к порогу и осторожно выглянула. Князя-медведя нигде не было видно, топор не стучал. Эльга с надеждой взглянула туда, куда убегала едва заметная тропка, как стороже бурой бабы. Ох, если бы между деревьями сейчас показалась ута, а за ней местина! Эльга почти видела их, встревоженная личико сестры, тяжело дышащие от бега и волнения, размашисто шагающего мистину с копьем наготове. Нет, он возьмет меч, с копьем в лесу неудобно. И вдруг Эльга сообразила. Да как же они найдут эту тропу? Ута знает дорогу только до буры Бабы. Дальше она не бывала. А тропа, по которой изредка проходил только один человек, не особенно заметна на лесной земле. Даже если они сумеют как-то проникнуть за Бабкину, сторожу, через нее или в обход, кто же им дальше-то укажет дорогу? Эльга взглянула на солнце. Как недолог был день поздней весны, а и он близился к концу. Румяный солнечный лик уже завис над темнеющими вершинами леса. Еще немного и сядет на них, потом запутается в ветвях и погрузится на самое дно темной чащобы. Им хватило бы времени на дорогу, если они эту дорогу нашли. Но если она хочет быть избавленной от своей участи, то надо им помочь. Эльга вышла за порог, подняла руки к рту и протяжно закричала: Кто в лесе? Кто в темном? Иди ко мне ночь ночевать. Помолчала. Позвать нужно трижды. Сразу князь медведь не покажется, даже если он где-то рядом а, скорее всего, так и есть, ему придется дождаться третьего призыва. Появиться раньше ему запрещает тот же обычай, что привел ее сюда. Эльга подождала, напряженно вслушиваясь, в отдаленные звуки чаще. Потом закричала снова. — Кто в лесе? Кто в темном? — Это она. Я обернулась к местине. Он шел позади и наткнулся на меня на узкой тропе, когда я вдруг остановилась. Я уцепилась за его руку, чтобы не упасть. От усталости я совсем запыхалась и едва держалась на ногах. Спасала то, что не было времени думать об этом. Что? Он повертел головой. Где? Ты не слышал. Она зовет. Я не слышал. А вы? Он обернулся к четверым парням, которых взял с собой. «Птицу слышал сейчас», — сказал Альф, здоровенный, с желтыми кудрями и веснущатым носом. «Это не птица! Это Эльга! Мы уже почти пришли к старухе!» Мы только что миновали ручей. Увидев впереди воду, Альф и еще один, кажется, Доброжь, Подхватили меня и перетащили, не дав замочить ног. Но я даже поблагодарить их не смогла. Приходилось беречь силы. Вон, чистокол! Я увидела впереди серые бревна. Нужно пройти через ее двор. Тогда мне даже не пришло в голову, что можно попробовать обогнуть лесной двор снаружи. Так твердо засело у меня в голове убеждение, что путь в Навь. Лежит только через сторожу. По дороге я рассказала парням, как выглядит это место его обитатели, чтобы они были подготовлены и не растерялись при виде черепов и всего прочего. Они и не растерялись. — Там заперто? — на ходу спросил меня Местина. — Не знаю. Я не могла вспомнить, был ли засов на воротах изнутри. Открывается правая створка. — Ну... Сейчас узнаем. За несколько шагов до ворот Местина ускорил шаг, разбежался и со всей силы ударил плечом в правую сторону ворот и мигом влетел во двор вместе со створкой, которая оторвалась и повисла на одной петле. Было не заперто. Строители, сторожи никак не рассчитывали, что кто-то станет брать навь приступом. Нужно обогнуть дом. Там с другой стороны выход. Я махнула рукой, стараясь не смотреть на низкую дверь избы. Скорее же! Но мы и так бежали бегом. Уже завернув за избу, мы услышали скрип двери. Буробаба вышла посмотреть, что за шум. Наверное, со времен криво это место не видало столь наглого насильственного вторжения. При мысли о том, что это я привела сюда чужаков и способствую поруганию священного места, меня обдавало ужасом не меньшим, чем при первом появлении здесь. Но что я могла сделать? Ведь там Эльга! Внутренняя калитка тоже не была заперта, и я распахнула ее сама. В этот миг я вспомнила про невидимых слуг буры бабы, которые опорожняли Бадью и у меня снова упало сердце. Быстрым взглядом я окинула болото и тропу позади калитки. Никого. Только на сосне неподалеку. Прямо впереди скалился рогатый череп. Несомненно, вместилище кудов и чудов. Ой, мне показалось, что череп шевелится и хочет сойти со своего места. Что? Местина сзади схватил меня свободной рукой за плечо. «Здесь?» Я даже не могла внятно объяснить, чего боюсь. «Нам туда!» Альф махнул топором в направлении черепа. «Наверняка эти кости указывают дорогу к дальнему святилищу. У нас в Бьерн-Даллине так было». «Точно!» — одобрил Местина. «Иди теперь вперед!» Альф с трудом протиснулся мимо меня на узкой тропе. Проходя, погрозил черепу топором. В это время впереди снова раздался крик. И теперь мы ясно разобрали слова. «Кто в лесе? Кто в темном? Иди ко мне ночь ночевать!» «Она там! Уже близко!» Айв кинулся вперед так быстро, что я едва успела бросить взгляд в ров справа. Там грелись на мху сразу две гадюки с черным зигзагом на бурых спинах. Меня едва не стошнило. Я терпеть не могу даже вида змей, а сейчас я и так была чуть жива. — Не грохнись туда! Нам тебя вытаскивать некогда! Местина придержал меня за плечо и подтолкнул. И я бросилась бежать изо всех сил, скорее миновать жуткое место и не думать, что там дальше. Альф не ошибся. Когда мы оставили позади первый череп, на дальнем дереве забелел следующий, тоже на высоте человеческого роста. Всего нам пришлось миновать их семь. И уже на пятом мы услышали третий призыв. «Кто в лесе? Кто в темном?» Деревья расступились, и мы увидели все сразу. Избушку и эльгу в черном проеме входа, будто солнце в тучи. Мне бросилось в глаза ее застывшее лицо. Бледность, которого я различила, несмотря на расстояние сгущающейся сумерки. А еще бурую живую громаду. Князь-медведь шел к ней, спиной к нам, и пересек уже половину небольшой поляны. Ему оставалось сделать три-четыре шага, и моя сестра окажется у него в лапах. Позади я ощутила быстрое движение и почти безотчетно отскочила в сторону, чтобы не стоять между местиной и князем-медведем. Как оказалось, правильно сделала. Он оценил обстановку мгновенно. Не пытаясь догнать лесного хозяина, Местина выхватил у Доброша с улицу, сделал шаг, чтобы обойти Альва и метнул ее в косматую спину. Железное острие вошло точно под лопатку. От толчка князь-медведь сделал широкий неверный шаг вперед, вскинул обе лапы и издал короткий хриплый рык. Он еще успел обернуться. Почти успел. В этот миг Альф налетел на него, и с размаху ударил топором по морде медвежьей личины. Я застыла, даже перестала дышать. Все плыло вокруг, в ушах звенело. Я видела, как князь-медведь валится на землю с разрубленной головой, как брызжет во все стороны что-то красное и серое, как вырывается из-под личины, изо рта густая струя крови. Он убит. Они убили его. Меня обливали жар и озноб. В ушах звенело. Перед глазами ползали темные пятна. Это было, как если бы у меня на глазах рухнул мер дуб. Не укладывалось в голове, что это возможно. Да, для этих парней, киевских варягов, покинувших дом еще подростками и проведших далеко не мирные годы, в дружине воинственного вождя. Наш князь-медведь был всего лишь чужеземным колдуном, которого надо убить поскорее, пока не начал творить чары. Желательно, пока не успел даже взглянуть на тебя. Но для меня я ведь выросла здесь. Мои предки по матери несколько веков видели в нем исток своего мироздания. Я встречала князя-медведя редко, только в срок поминания мертвых, когда приносились жертвы чуром. И то мы, дети, в это время забивались на палате и накрывались чем-нибудь, пища от страха. И даже глянуть на него одним глазком из-под овчины уже считалось среди нас великим подвигом. — Мой брат князь-медведя видел, — говорилось с гордостью, Многим только после своей свадьбы, Войдя в число старших, Удавалось избавиться от страха, Что князь-медведь заберет, в кавычках. Это существо, не то человек, Не то зверь, не то свой по крови, Не то чужой и даже чуждой, Не то живой не то мертвой и вечный, Воплощало всех наших предков И само было почти Богом. Они убили его. Так сможет ли существовать дальше племя Плесковских Кривичей? Они убили его, потому что я привела их сюда. Так смогу ли дальше жить я? Амистина уже бежал к Эльге. Она тоже не сразу оторвала взгляд широко раскрытых глаз от косматого тела и темные лужи крови на зеленом мху. Но когда она, наконец, посмотрела на Мистину, в ее взоре было облегчение. Я едва успела это отметить. Меня вытошнило. «Идем скорее!» Мистин устремился прямо к Эльге и схватил ее в объятия. Она позволила ему обнять себя и даже сама прижалась к нему. Вцепилась в рубаху на груди. У нее было такое лицо, будто она сейчас заплачет. Бедная, какой ужас ей пришлось пережить, звать, не ведая, кто первым явится на ее зов, друг или чудовище. Но мы все еще были в Нави, и мы совершили ужасное преступление. Равного ему я даже представить не могла. Никогда в жизни ни о чем подобном не слышала. Это хуже, чем убить собственного отца или обесчестить мать или... не знаю. Кара может настичь нас прямо сейчас. Сейчас появятся невидимые слуги Нави, и мы все пойдем замертво. Раньше по дороге сюда я не думала, каким образом мы избавим Эльгу от жениха-медведя. Мне казалось, мы просто уведем ее тайком. Местина тоже не думал. Ему все было ясно. Вот враг, вот топор. Дальше понятно, как он потом говорил. Ну что? Он ничего тебе не сделал? Местина отстранила от себя Эльгу и взглянул ей в лицо. — Я вовремя успел. — Да, я только кашу сварила, — пробормотала Эльга, стараясь не глядеть на мертвого. — Ута! — она заметила меня. — Что с тобой? Ты цела? Она подбежала ко мне. Мы обнялись. На миг мне стало спокойно, будто все уже позади. Или вовсе ничего этого не было. — Хватит девушке обниматься. Мне завидно. Местина взял ее за руку и оторвал от меня. — Идемте отсюда. Темнеет, а я не уверен, что найду дорогу в этом лесу ночью. А что будет к утру? Йотуна мать знает. Никаких сокровищ!» Из избы показался разочарованный Альф. Чтобы выйти оттуда, ему пришлось согнуться пополам. «Я думал, у него там золото, серебряные кубки и все такое». «Нету там никакого золота!» — воскликнула Эльга и засмеялась, будто безумная. «Горшки глиняные, да тряпье вонючее! Идемте скорее!» Мы пошли обратно, почти прежним порядком. Впереди Альф, потом Эльга, потом я. За нами Местина и трое Дренгов. Черепа скалили зубы, но указывали нам дорогу. При виде каждого у меня вновь замирало сердце в ожидании. Вот сейчас на нас набросятся невидимые духи, обитающие в старой жертвенной кости. Или заморочат, собьют с пути, заставят ходить по лесу от одного черепа к другому, пока мы не упадем от усталости. Но нет, вон уже видны рвы, а за ними тын и темные фигуры на тропе. Не то женщина, не то птица, не то живая, не то мертвец. Бура баба стояла на стежке между рвами. Ее никак нельзя было обойти. В руках она держала свой посох с увесистым комлевым навершием в виде бородатой головы. — Ой-ой-ой! — ляпнул кто-то из парней позади меня, но скорее с изумлением, чем со страхом. — Прочь с дороги! — рявкнул Альф и выставил с улицу который держал в левой руке. Нет вам хода из нави. Здесь почить вам навек, каркнула старуха и взмахнула посохом, будто собиралась снести нам всем головы. Эй, слуги мои верные, Чуды черные, куды дикие, Собираю вас с болота глухого, С дерева сухого, С волка лютого, с медведя ярова. Но больше она ничего сказать не успела. Неустрашенный грозящим проклятием, Альф шагнул вперед, с улицы отбил посох, А обухом топора в другой руке ударил старуху по голове. Падая, она успела выбросить вперед свой посох и попала мне по ногам. Я упала. Показалось, что сейчас скачусь в ров со змеями, и я судорожно вцепилась в траву. «Баба Гоня!» вскрикнула Эльга. Как бы ни была страшна эта старуха в своем нынешнем существовании, она все же оставалась... «Нашей бабушкой». Эльга бросилась к ней, желая убедиться, что та не убита, а только оглушена. Я надеялась на это. Видела, что Альф ударил не лезвием секиры, а обухом. И обухом можно проломить голову. Однако птичья берестяная личина должна была смягчить удар. «Куда? Ее-то на мать!» — рявкнул Местина и кинулся к Эльге. «Некогда!» Он подхватил ее, закинул на плечо и бегом устремился в калитку, которую парни уже открыли. Я попыталась встать, но щиколотку пронзила острая боль, и я снова упала. «Быстрее, быстрее!» — кричал впереди мистина. Я снова попыталась встать, и это мне удалось. Ногу я всего лишь ушибла и могла на нее наступать и первым делом я подбежала к буре бабе. Дрожащими руками стянула птичью личину. — Ну да, это она, баба Гоня, еще сильнее постаревшая за эти годы, какая-то закопченая. Глаза ее были закрыты, тонкие седые пряди выбились из-под волосника. — Баба Гоня, — позвала я, — ты живая! и сама ощутила глупость своего вопроса. «Живая. Она уже года три не живая, наша баба Гоня, а та, которой она стала. И три тысячи лет!» И все же я знала, о чем спрашиваю. Меня с прошлого раза мучила память о том, как мы бросили ее лежащей без памяти на полу. Если бы наша бабка упала в прежней жизни, у себя дома. Разве мы бы оставили ее лежать, как Полена, не подняли бы? В прошлый раз мы с Эльгой были слишком напуганы и видели в ней не человека, а иномирное существо, которое по своей воле бывает живым или мертвым, и к которому нам вообще не следует прикасаться. Но теперь, после того, как я увидела смерть князя-медведя, и узнала, что обитатели Нави смертны, я не могла ее бросить без помощи. Ведь здесь лес, тут никого больше нет. Баба Гоня была бледна и выглядела очень плохо, почти как мертвая. Но я почему-то была уверена, что она жива. Мне казалось, она дышит. Надо перенести ее в избу, дать хотя бы воды, заварить зелья. Да хоть сосновой хвои! Она сама поила этим всех недужных, кому требовались силы. Я подняла голову, чтобы позвать на помощь, но поняла, звать некого. Впереди зияла распахнутая калитка. Во дворике за ней было тихо. Крики и шум шагов, которые я краем уха слышала, вот только что смолкали. Они ушли. Мистина, Эльга, Альф и прочие парни. Я видела, как Мистина тащила Эльгу на плече. Конечно, ему было некогда оглядываться еще и на меня. Потом они говорили. Один не заметил в суете, как я отстала, и думал, я иду сзади. Другой помнил, что я знаю обратную дорогу и был уверен, что я сама выберусь из леса. Третий решил, что я осталась по своей воле. А им ведь... Не приказывали привезти двух девушек. Эльга обнаружила мое отсутствие далеко не сразу. А тогда уже Местина наотрез отказался возвращаться и искать меня. Он был послан из Киева за нею и твердо намеревался увезти ее с собой. Я ему была не так важна, а промедление грозило загубить всю затею. Потом он клялся, что верил в мою способность о себе позаботиться и добраться домой. Привела же я их к Медведеву логову. Но я уверена, что в тот час он вообще обо мне не думал. Правда, и я о них почти сразу забыла. Я не могла думать связно ни о чем. Вся моя сущность расплывалась от растерянности и ужаса моего положения. Я сидела одна, одинешенька, на болоте, на границе Нави. А на руках у меня осталась бура баба. Страш этой границы, загубленная моими же трудами. И именно сейчас менее всего было ясно, В мертвых ее считать или в живых. Сумерки сгущались над моей бесчастной головушкой. Ни одна живая душа, ни мать, ни отец, ни брат, Не могла прийти за мной в мир мертвых, Ведь никто не знал, что я здесь. А куды и чуды призванные бабкой, уже были где-то рядом, жаждущие отомстить обидчикам и нарушителям священных рубежей.